Александр Прозоров, Андрей Посняков Ватага. Крестовый поход. Текст читает Игорь Гмыза. Глава первая. Ярлык. Октябрь в заволочии выдался дождливым. Почти три недели к ряду небо плакало над сосновыми барами и осиновыми рощами, над озерами и топями, превращая дороги в ручьи, ручьи в реки, а засеянные озимами поля в жидкое месиво. С тесовых крыш княжеского городка постоянно хлистали настоящие водопады, стекая вдоль стен к воротам, угрожая подтопить склады и изрезать двор глубокими оврагами. Впрочем, теперь столицу Зазерского княжества можно было смело называть не городком, а настоящим городом. Несколько тысяч воинов, вернувшихся из похода с полными карманами серебра, не спешили расходиться от удачного воеводы, осев по окрестным постоянным дворам, домам и даже баням, и весело прогуливая добычу в кабаках и трактирах. Дожди загнали храбрых вояк под крыши, и питейные заведения буквально трещали из-за числа набившихся в них гостей. Как обычно и бывает, к серебру быстро подтянулись купцы, доставляя находкое место вина, пива и угощения, привозя плотников и печников, дабы побыстрее сладить новые постоялые дворы, забирая из прежних домов своих стрепух и поваров, слуг, которым тоже нужно было что-то есть и где-то жить. Одно цепляло другое, и до самой распутицы за зазерск пух словно на дрожжах, что не день, обрастая новыми улицами. Еще год-два такой жизни Новгород размерами превзойдет, а то и Москву княгине Елена от подобного преображения родового гнезда наливалась гордостью. Теперь она строила планы возведения каменного храма, выравнивания и мощения набережной, основания монастыря и расширения крепости. Иначе свой старый дом она более и не называла. Может, статься уже и розмыслов бы созвала, наказы по переделке раздавала. Но дожди... Дожди. Ни гонцов послать, ни строителей привести ни даже просто самим выйти, на месте улицы посмотреть, что где возводить, а где сносить надобно. Посему и нынче после обеда, проведав сына и проследив, насколько ласково обращается с ним кормилица, Елена отложила великие планы перестройки на потом — и занялась разборкой доставленных из Орды сундуков с подарками, отчетами, доносами, грамотами, просьбами и прочей канцелярщиной. Разбирала, разумеется, по-княжески, восседая в кресле в роскошном платье из зеленого бархата, сверкающим из рассыпанных по груди и рукавам самоцветов, с трехъярусным золотым колье на шее в украшенном жемчугами кокошнике и спадающий с него серебристой понизю. Перед госпожой в пяти шагах, аккурат в центре плотного и мягкого татарского ковра стоял открытый сундук. Милана доставала из сундука очередной свиток, разворачивала и подносила к хозяйке. Незнакомый Егору паренек из дворни услуживо подсвечивал бумагу, поднося к ней трехрожковый подсвечник с ароматными маканными свечами. Такие свечи получались путем многократного макания фитиля в расплав воска с промежуточной сушкой. Свечи при этом получались гладкими и ровными. Если макать заготовку в расплавы разного цвета, то еще и декоративными. Княгиня пробегала глазами по строчкам и небрежно щелкнув пальцами командовала «в мусор», Отписка боярская о расходах на постой. И эту в мусор. Отписка о переходе пяти сотен казанских от арыка к арыку. Это уже и вовсе ни о чем. Копыта босс со семью телегами привел. Нестор ладьена ухтубу передвинул. Три сотни на ушкуях в хаджи таркан за хлебом ушли. Наряд семи пищали кривозубу отправлен. «Не, что они о каждом шаге тебе отписывались, Любый!» «Пока в отъезде был, Никита Кривонос записывал, дабы не забыть», — сказал от окна князь Зазерский, по-прежнему охотно отзывающийся на имя Егор. Фамилию же свою, Вожников, он не слышал уже настолько давно, что начал потихоньку забывать. «Зачем тебе это бумагоморательство, Алёнушка моя желанная?» Знаменитый атаман у школьников был наряжен в попугайской расцветке фересь, подбитую соболями. Малиного цвета с синими и зелеными шелками заплатами, да еще поверх оранжевых шаровар, заправленных в красные сапоги. Фересь. Одежда, больше всего похожая на короткое пальто без воротника, а иногда и без рукавов. Заплаты — вид украшения, называвшиеся вошвами. Вошвы вырезались из более дорогой и яркой ткани, нежели основная, и пришивались туда, где красиво. Дома в далеком двадцать веке он не надел бы такой ужас даже под угрозой расстрела. А вот здесь пришлось. Елена, подарившая ему сына, так долго ждала его из похода, Так хотела порадовать подарком. Разве откажешь? Мода зла. «Коли не желаешь обманутым оказаться, Егорушка, за всеми делами личный пригляд надобен. С ласковой снисходительностью ответила женщина и снова щелкнула пальцами, оценив очередную записку. В мусор. Милая, да брось ты это! Через два слоя слюды очертания двора угадывались с большим трудом, и Егор отвернулся, подошел к супруге, снял с подлокотника ее руку, поцеловал. — Пойдем лучше отдохнем. Тебе после родов лежать больше нужно, как бы не приболело. Пручи дворни, пусть рассортирует. — Сайгиль, новый, хан Шардынской, у меня договор есть, а все остальное — мелочи. «Кто такой сеньор Амедео Ферручи, княже?» «Купец венецианский», — прищурился Егор, вспоминая сутулого итальянца с тощими ногами, затянутыми в коричневые штаны чулки. «Мы с ним по пьянке сговорились маршрутные омнибусы по сараю пустить. Оборотистый мужик всего за три месяца все устроил». «Пустить что?» — не поняла княгиня. — Ездят повозки по городу из одного конца города в другой, — пояснил Егор. — Кому пешком идти лень, внутрь садятся, до нужного места едут и там спрыгивают. — За денежку, естественно. Согласие просит сеньор прибыль, полученную, в новые повозки вложить. — Так пускай, — пожал плечами князь. — А ты, молвишь, двор не поручить. Мягко укорила супруга Елена и распорядилась. «К подставке письменной отнеси, Милана, вечером отпишу». И без того мысли фряк ответа заждался. «Что там дальше?» Вожников понял, что в ближайшие часы остаться с женой наедине у него не получится, и побрел обратно к окну. Больше всего ему сейчас хотелось скинуть этот дурацкий наряд Влезть в свою любимую вощеную кожаную куртку, подаренную поморами, легкую, непромокаемую, теплую, да забуриться в какой-нибудь кабак к ватажникам. Выпить пиво, побороться на руках, вспомнить удачный поход. А то соскучился, понимаешь, по любимой. Поцеловать и то не получается. В мусор. В мусор. В мусор. Методично продолжала сортировать походный архив княгини. «О, челобитная! Бей уром, челом тебе бьет, просит дозволения с родом своим к тебе под руку отъехать. Чем-то ханом своим недоволен. То ли пастбище его кому-то отдали, то ли колодцы. Видишь, Егорушка, ныне уже не в Литву ордынцы просятся, и даже не в Москву. «Тебя выше прочих князей ставят». «Не помню такого», — пожал плечами князь. «И что из того? Не что тебе полтораста сабель лишними будут? Али это он всех домочадцев щел, с детьми и бабами? А все едино, людишки лишними не бывают. Милана, к подставке отнеси». Егор вздохнул, прикидывая, чем бы таким полезным заняться. Он, конечно, обещал сегодня утром, утонувшей в подушках Елене, не оставлять ее больше в одиночестве ни на минуту, но предполагал-то он совсем другое общение с супругой. Не чтение пыльных походных грамот, а кое-что более интересное и полезное для продления рода. Стоять же перед окном он вполне мог и в другой компании. «В мусор! В мусор! В мусор!» От воспоминания, что в погребе стоят несколько бочонков с хмельным медом, рот у Егора наполнился слюной. Шипучий, сладкий, пахнущий летом, пчелами, лугами и цветами, затекающий в горло прохладными шипучими пузырьками, наполняющий сытостью и бодростью и тащиться под дождем никуда. А, -а, -а отчаянный крик жены заставил его сорваться с места. Егор кинулся к княгине, схватил за плечи, прижал к себе. Что с тобой? Что с тобой, милая, тебе плохо? Что-то болит? Ярлык! Елена, казалось, даже не заметила, что ее тискают сильные руки мужа округлив глаза она тыкала тонким белым пальцем в развернутую дворовой девкой грамоту ярлык ярлык хана тимюра тебе на княжение на все галицкое княжество тебе от хана ярлык откуда а пес его знает пожал плечами егор не помню ты как ты Почему кричала? Живот болит. Как можно не знать про Ханский ярлык, Егор? Повысив голос, аж привстала со своего кресла Елена. Как можно не помнить про Ордынский ярлык? Вожников причин волнения жены совершенно не понимал. Когда он общался с реконструкторами, то слышал от них по босенку, будто русские князья получив в руки ордынский ярлык на владение уделом, немедленно шли с ним в сортир и демонстративно подтирались рыхлой бумажкой. И именно поэтому ни единого ярлыка, дарованного Ордой русским князьям в истории, так и не сохранилось. Тогда Вожников не очень поверил услышанному и даже попытался проверить все через интернет. Однако на разных исторических сайтах Анекдотец повторялся практически полностью, а оккультурен лишь тем уточнением, что ярлыки благородно сжигались. Более глубокие поиски вывели Егора на версию о том, что в XVI веке группы историков был составлен разветвленный заговор с целью сокрытия факта существования Ига и во всех архивах России и Европы Княжеские ярлыки и всякие упоминания про них были уничтожены, а для пущей путаницы оставлены ярлыки митрополитов и князей литовских. Подобной бредятины его мозг не вынес, и больше вожников этим вопросом не интересовался. Но отношение к туалетным бумажкам у него сохранилось снисходительное. «Какая разница, откуда он взялся?» — пожал плечами Егор. Я этого Тимюрхана чуть не собственными руками там, в орде шлепнул. Так что цена этой писульки, что прошлогоднему снегу, выбросить и забыть. Егор! В отчаянии схватилась за голову княгиня. Да как же ты не понимаешь? Этой писулькой законный правитель орды, чингизит по крови и званию, «Признает тебя законным властителем земель верхневолжских, он признает тебя князем, теперь все, ты князь, пусть даже грамоту сию он бы тебе на дыбе подписал, все едино, она тебя вровень с прочими родами княжескими ставит». «Любой указ только тогда силу имеет, когда за ним мечи ратников блестят и копья конницы покачиваются», — скривился Егор. «Все остальное треп пустой». ой ли супруг мой любый!» — крепко взяла его за руку Елена. «А скажи мне, Егорушка, у кого сила была в Орде Заволжской, когда ты туда летом приплыл?» у Едигея старого Алихана Булата юного. — Знама, у Едигея, — хмыкнул Егор, — Булата чистой марионеткой на троне сидел. — Колесила у Едигея, чего не сам он правил, а Булата ханом признавал. — Так ведь Булат — чингизид, а Едигей — простый мир. По законам татарским только чингизиды право повелевать имеют. — Повтори, милый, я не расслышала, — ласково попросила Елена. — Едигей не принадлежал к роду Чингизи. Молодой человек запнулся, наконец-то поняв, что имела в виду его жена. — Вот видишь, Егорушка, выходит, не токма сила важна в делах княжеских. Помимо меча, надобно и закон на стороне своей иметь. Иначе владений не удержать. У тебя отнять не смогут, у сына заберут. Сын выстоит, внука безродности попрекнут. Коли закона и обычая за тобой нет, то рано или поздно, но княжество все едино рухнет. И по нашей вине потомки наши по миру нищими пойдут. Так коли соседи сильнее кажутся, Они все едино все отберут. Ты, Любы мой, прямо как нет мира сего». Елена перехватила его ладонь обеими руками, ласково погладила, смягчая слова. «Вот, допустим, князем ты стал самоназванным. Выкроил себе мечом державу, боярам удел раздал, правишь. И вроде все тебе хорошо, поскольку словом своим ты их землей наградил» то и держаться за тебя они станут крепко ибо без тебя ее потеряют после смерти твоей они тому же и сына нашего признают ибо никто другой за ними вотчин признавать не станет однако же егор коли кто из бояр сих в державу другую отъедет его никто и на порог не пустит на службу не призовет за один стол с ним не сядет ибо скажут «Какой из тебя боярин? Вор твой хозяин, животины безродная, И все его награды тоже воровские. «А если боярин тот?» — жал кулак вожников, но жена подняла палец. «Подожди, это еще не все. Судьба переменчива. Власть в княжестве когда-нибудь в иные руки перейти может. Мало ли...» Рот прервется, али ли еще что? Новый правитель первым делом что скажет? Скажет он, «На что мне бояре воровские? С такими слугами меня самого уважать никто не станет. И земли все эти крадены, на них прежние хозяева могут права свои предъявить. Зачем мне лишние ссоры и раздоры?» Не проще ли родам древним известным эти уделы раздать? У воровского рода прав нет, у них отчины отнимать не грешно. И бояри все то понимают, задумываются. Ведь жизнь коротка, первую голову не о себе, о детях думать надобно. на что им слава воровских удельщиков». Вот потому-то, мой, к тебе никто из бояр войска и не идет. Токма те, кого князи посылают. Не тебе они, своим господам служат. — Ну, положим, ватага моя покрепче любой здешней армии будет, — обиделся за своих соратников его. — Ватажники твои, милые, ничем к тебе не привязаны. Захотели, приказа послушались. Захотели — спать легли. Сегодня позвал — придут. Завтра могут и полениться. Ватажник от боярина тем отличается, что серебришко свое получил, и все, вольный человек. Можешь больше и не увидеть. А боярин при тебе на земле сидит, никуда не денется. Приказа не исполнит, безводчина останется». И потому княжи, бояре, в поход завсегда выйдут. И когда хотят, и когда не очень. И когда добыча будет, и когда без нее животы класть приходится. А ватажников твоих поди кликни на смерть славную, от которой прибытка никакого не ожидается. Токман насмех поднимут, и хорошо коли в спину не плюнут, когда с пустыми руками уйдешь. «Подожди». — вспомнил Егор. — Сама только что челобитная читала, что бей какой-то ко мне под руку просится. — Вот потому и просится. Перехватив из миланиных рук, скинула свита княгиня, что ты больше не воровской атаман. Признанный чингизит, законный хан Орды, князем тебя признал и уделом наградил. А Каличингизид тебя князем признает, это все. Ты этот самый князь и есть. Имеешь право владеть, править, награждать, раздавать земли и вотчины. И теперь, если даже через сто лет или пять столетий, или даже пятьдесят веков кто-то посмеет оспорить полученный от тебя Егор или потомка твоего награду, то всегда в любой из дней люди смогут войти в архив наш, открыть сундуки пыльные, достать грамоту эту и убедиться, что род Чингизидов за тобой права и звания княжеские признает, и оттого никто в родовитости князей Зазерских сомневаться не смеет. Пуще зеницы ока ярлык этот беречь надо, бна, ибо в нем все будущее наше — и детей наших. «Подожди!» Из лекции Елены Вожников выхватил самую главную мысль. «Ты хочешь сказать, что теперь я имею право награждать своих ватажников боярскими вотчинами?» «Теперь никто из бояр не посмеет отрицать твое право награждать землей любого, кого ты пожелаешь», поправила его княгиня. Даровать служивое достоинство каждому, кому захочешь. Да и сами они теперь от такого подарка не откажутся, поверь моему слову. Землица она ведь лишней не бывает. Младших сыновей много. Воровской шайке буянить они знамо побрезгуют, но вот князю под руку встать не откажутся. Ага, задумчиво ухватил себе пальцами за губу вожников. Перед ней внезапно замаячила возможность избавиться от вечной головной боли, непостоянства настроения ватажников. Ребята, они все, конечно, славные, но вот насчет повадок у шкуйников Елена была права. Без серебра пальцем не шевельнут. И про дисциплину никогда и слыхом не слыхивали. В любой момент могут и с собой сцепиться, и домой повернуть — и нового тамана выкрикнуть «Вольница, что возьмешь?». Надо бы у кирилловского Игумина несколько списков заказать. Снова развернула и перечитала ярлык княгиня, и пусть словом и печатью своей заверит, не дай бог случится что, второго такого уж не получить. Кажется, я догадался, кого осем спросить нужно, Князь забрал услуги подсвечник и приказал «Бегом в людскую, горшенье поклич. А коли нет, то найди!» Паренек помчался выполнять приказ. Егор же спросил у жены «Милая, а князь законно награждать может только теми землями, которые в ярлыке указаны?» «Коли князь границы у дела своего раздвигает, в том ничего зазорного нет», — улыбнулась Елена. Тем паче, что в Галицком княжестве все земли давно поделены. Тамошние бояре верными слугами не станут, коли у них вотчины начнут отбирать. Вот токма князь Юрий Дмитриевич княжество своего так просто не отдаст. А как же ярлык? — ткнул пальцем свиток вожников. Без мечей и копий он всего лишь бумажка, — опустила свиток елена «На колу мочала, начиная с начала», — рассмеялся князь. «И зачем он тогда нужен?» «Без ярлыка — разбой, а с ним законные требования». «Кругом крючка творы», — вздохнул Егор. «В какой век не глянь, везде одно и то же. И здесь то же самое». «Звал князь-батюшка». Прямо в дверях склонился в поклоне горшиня. — Иди сюда, — поманил его пальцем вожников. — Остальные свободные. Милана, проследи, чтобы под дверью никто не подслушивал. — Сделай, княже, — кивнула дворовая девка и махнул рукой на было в горницу принька. — Ступай, отсе, а после доложишься Служанку жены Егор помнил как бабу преданную и исполнительную, А потому уже спокойно поинтересовался у просто одетого мужика. Ну-ка, вспоминай, ничего странного не случилось, пока ты меня в орде подменял. Сегодня никто не узнал бы в сгорбленном, бородатом и лохматом простолюдине широкоплечего и гладколицего князя с крепкими руками и горящим взором. Но на то и расчет. Коли нужда возникнет, волосы сбрить недолго, одежду поменять, плечи развернуть. Никто и не догадается, что на выезд парадные, в ряды торговые, али на пир шумны, не сам правитель, а слуга его отправился. Егор же, пока его в одном месте видят, совсем в другом может дела важные незаметно устраивать. Последний раз почти месяц по Тавриде партизанил, пока его в Орде числили. «Не гневайся, княже! Покосившись на дверь, выпрямился тайный двойник. «В Орде, что не день, всякие странности творились. Всех не упомнишь. Мол, понятнее, о чем сказывать?» «Ярлыка, какого Тимюрхан тебе не писал?» — резко спросила княгиня Зазерская положив свиток на колени и хищно наклонившись вперед. Соль, Галицкой обещал, когда уговаривал ватажников твоих, княже, супротив Едигея и мира своего в сечу бросить. Вином поил, набегами татарскими стращал, неуверенно запустил пальцы в черную бороду горшиня и слегка ее подергал. «Я без тебя не знал, княже, что сказать». Тимюр же Вестима одной рукой ярлык писал, другой же душегубство готовил. Подорвал меня басурманин вместе с грамотой. Прямо во дворе постоялом и подорвал. Как жив остался, и не помню. — Горшеня! — от восторга сжала кулаки княгиня. — Ты, да я тебя... Дарю тебе шубу со своего плеча. Первым нашелся Егор и, широким жестом, сдернул с плеч ненавистное, но драгоценное деяние, накинул ферис слуге на плечи. — Молодец! Я тебя еще и не так награжу. Достоин. Ныне же к семье ступай, отдохни. Вижу, ты один из всей дружины, трезвом ходишь. Да как бы не сболтнуть лишнего с княжа. Вроде даже повинился слуга, поправляя на себе дорогой подарок. Я так и понял. Иди. Благодарствуй за милость княже. Горшеня низко поклонился и упятился за дверь, снова съежившись и изгорбившись. — Ой! — дернулся Егор. — Я же ему твой подарок отдал, Леночка моя. Прости меня, дурака, совсем из головы вылетела. Ничего, мой князь, с нежностью, двумя руками, опять подняла перед собой грамоту княгиня. Он был достоин. Был бы при мне кошель золотом тоже одарила бы не колеблясь. Заслужил. Подожди, спохватился Вожников, я ведь на ордынский трон Айгирь посадил, жену хана Киримбердея. Она не то что не чингизитка, она вообще женщина. И ничего приняли. Эмиры и мурзы тамошние служили ей и не мяукали. «Хан Керимбердей Чингизит, от него у жены право на власть», спокойно ответила Елена. Ее право — суть отблеск родовитости хана, упавшей на нее благодаря замужеству. И еще неведомо, сможет ли она на этом троне усидеть. Но нам, сия слабость, токма на руку мыслью без твоей поддержки ей будет не удержаться. Твоим именем возможных бунтарей-смутьянов пугать станет, твоим могуществом собственных подданных осаживать, дружбой с тобой свою силу возвеличивать. И потому ей придется быть нам послушной союзницей, а не опасным соперником. Ты без нее с любой бедой справишься легко, она без тебя уже к осени падет». В Крыму без меня справлялась. Продолжить свою мысль помешала Милана, громко постучавшая в дверь и тут же заглянувшая. — Тут купец верный к тебе просится, княже, Михайло-острожец который. Дозволишь пустить? — Конечно, пускай. Разом забыл про политическое хитроплетство Егор. Дозволяю немедля. Служанка отошла в сторону и в горницу уверенно шагнул кряжестый и большорукий новгородец во влажном синем кафтане, подбитом рысью, и в рысье же шапке. От него пахло дымом походных костров, рыбой, дождем и дегтем. Лицо было темным от загара, борода же и усы, наоборот, выцвели от яркого южного солнца. Но, наконец-то! — Рад видеть, друже! — Вожников крепко обнял гостя, похлопал его по спине, отступил. — Ну, рассказывай! Где был? Чего видел? — Откуда ты здесь, Михайло? — поинтересовалась княгиня, повернув купцу голову. — Ярлык из юру куда-то исчез. — спрятала. — Распутится ведь нынче. Все дороги непроезжие. «Что мне дороги, матушка?» — низко поклонился ей Новгородец. «Для ладей дороги завсегда гладкие, пока Дедушка Мороз их в камень не обратит». «Откуда же ты на ладе сюда пришел?» — скинула брови Елена. «Нечто волоком ухтомским. Так он вроде как закрыт уже. Какой безумец, на зиму глядящий в моря северные пойдет!» Не равен час рить лесов корабль льдами прихватит. Да на жена вожу проще посуху двадцать верст проехать, нежели корабль влочить. Я, княгинюшка, от Онеги по реке поднялся, склонил голову острожец и громко хлопнул в ладони. С гостинцами. В горницу заскочили двое мальчишек, одетых в нарядной синей зипуны, отороченной зайцем и следом за ними буквально вплыла, завёрнутая в легкий бежевый ситец, обсыпанный какими-то блестками, чуть смуглая красотка с серьгой в правой ноздре, с чёрными густыми бровями и такими же угольно-глянцевыми волосами, зачёсанными под платок. Длинные ресницы пушистыми веерами обрамляли распахнутые синие глаза, талию стягивала позолоченная цепочка — Ноги же оказались босыми, но чистыми. Похоже, разделась она все-таки у порога, по улице такой не шла. Девушка, мгновенно приковавшая взоры всех присутствующих, держала в руках расписную деревянную шкатулку солидного размера. Почти локоть в длину, немногим меньше в ширину, покрытую золотой росписью по синему фону и с окованными уголками. Натуральный сейф. Мальчишки выставляли перед собой бархатные свертки. Филька! скомандовал купец, и один из них выступил вперед, развернул лоскут. Острожец извлек из складок трепицы продолговатый лоток целиком из слоновой кости, с костяной же резной крышечкой с поклоном протянул Елене. Прими, хозяюшка, подарок из земель заморских. Благовония сие разные. Коли шарик любой куглем кинуть, ароматами небесными светлица в раз наполнится. Сказывают мудрецы индийские, иные запахи разум острее делают, иные чувства отворяют, иные расслабляют, дабы отдыхалось легко после трудов праведных, иные разум мутят, ровно вино, иные веселье вызывают, иные томление любовное. Масла же индийцы токмо любовные делают. Тебя они ни к чему, твоя краса и без того любого сразит, да и муж у тебя, Любый, рядом, но я уж отказываться не стал. — Спасибо тебе, Михаила, за диковинку, — приняла подарок смягчившаяся женщина. — Попробуем, таковыми ли благовониясь сие окажутся, как их нахваливают. «И тебе подарок, княже, от оружейников тамошних!» Развернул сверток в руках второго паренька новгородец и поднес Егору странный, сильно изогнутый кинжал в серебряных, покрытых тонкой чеканкой ножных. Вожников, конечно же, первым делом выдернул клинок, удивленно цокнул языком, глядя на кривое лезвие с двусторонней заточкой у рукояти широкая, в половину ладони, но быстро сходящаяся в тонкой острию. — Ханжали такие в краях индийских называют княже, — пояснил Острожец. — Очень индусы его ценят. Сказывают, нет такового лучше в схватке. Любую броню пробивает, в руке хорошо сидит, раны оставляет такие, после которых не поднимаются. — Славно! — — Славно! — согласно кивнул Егор, сжав узкую рукоять. Стали на него сразу, видно, не пожалели. — А что за девицу ты с собой притащил? — То по воле твоей княжи приехала. — Как это по воле княжеской моментально вскинулась Елена? — Егор просил себе индийскую наложницу? Ее рука... Гневно указала на девушку. Та насторожилась, стрельнула глазами на Михайла. Купец кивнул. Красотка запела и пошла вперед, виляя бедрами, стреляя зрачками из стороны в сторону и напевая что-то звонким голоском. — Что ты несешь, острожец? — сухо поинтересовался Вожников. — Какие девки? Что за индианка? — Да не индианка, княже. «Ты ведь просил алмазов негодных привести как можно больше. Таких, чтоб в украшения не шли и потому ценились невысоко. Я волю твою исполнил. А ее огранщики в подарок камням добавили. Дочка одного из мастеров». Девица, закончив водить плечами и трясти бедрами, Наконец-то опустилась перед Еленой на колени, склонила голову, вознесла над головой шкатулку и откинула крышку. «Вот черт!» — забыв про нож, Вожников метнулся к ней, схватил ларец, повернул к себе. «Михайло, просвети!» На вид камушки не отличались от обычного кварцевого песка, причем очень грязного, с черными, желтыми, и коричневыми крупинками. И Егор засомневался. А это точно они. Вот те крест, княжи, алмазы, забеспокоился Егор. Да я за эту шкатулку полпуда золота отвалил. Да, они там по всем лавкам бегали, собирали. Каждый самоцветик проверяли, показывали. Так рады были, что сбыли камени эти, что вон. Дочку свою один из мастеров в подарок отдал. Как ее хоть зовут-то Михайло, скривилась сверху вниз на невольницу Елена. А пес его знает, матушка, — пожал плечами купец. Ни бельмесса по-нашему не смыслит, как не мая. Так мы ее немкой всю дорогу и звали. Ничего, откликается. Индианка, услышав свое имя, повернула голову. «Как проверяли Михайла?» — повысил голос Егор. «Так это...» — купец покрутил ладонями перед собой. «Смотрел, проверяли». «Вот проклятие!» — Вожников поджал губы, крутанулся на пятках. «Милана, ну-ка сбегай в кладовую княжескую. Принеси один из бокалов стеклянных, что у свенов захватили». «Ну, а ты чего застыла?» — надоела княгине, преклоненная невольница. «Давай, иди, иди отсюда!» «Вот немчура проклятая! Отойди, вон, в стороне постой!» Елена крутанула ладонью и махнула в сторону. Индианка расплылась в счастливой улыбке, вскочила, притопнула по полу ступнями, звонко запела и пошла, пошла по горнице, потряхивая головой из стороны в сторону и резкими движениями придавая рукам то одну, то другую форму. Цепочка на бедрах забринчала, в свете свечей искорки из ткани стали багряными. Она хоть крещенная, острожец! — поинтересовалась княгиня Зазирская. «Помилуй, матушка, ну откуда в Индии христиане? Токма басурмане, да язычники страшные, коровам поклоняются, да не в храмах, а живым на улицах». «Это как?» — не поверила Елена. «Да ходят сердешные, по улицам непрекаянные, ровно юродивые. Никто их притом не тревожит. Однако же доят и молоко пьют, не стесняются». И еще погини там многорукие, страшные просто жуть, щерепами. То-то -то она расплясалась. Радуется, что сбежать удалось, сделала вывод княгиня. «Надеюсь, никто не проболтается, что ее тут говядины кормить будут», — ухмыльнулся Егор. «Как же тут проболтаешься, коли она не смыслит ничего в речи человеческой?» пожал плечами Острожец. Индианка, уставив ноги колесом, замерла перед Вожниковым, скинула руки над головой, стрельнула глазами из стороны в сторону, покачала головой, развернулась к княгине и повторила свой трюк и бочком-бочком двинулась дальше. — Забавное, признала Елена, — токма ноги у нас быстро отморозит. Как морозы ударят, Босой даже по дому лучше не шастать. Наконец прибежала девка с резным бокалом красного венецианского стекла, протянула князю. Егор, перевернув фужер донышком вверх, выбрал из толстого слоя сверкающих песчинок черный кривой камушек, провел им по основанию ножки, потом еще раз поднял глаза на купца. — Что это, острожец? «Почему царапины нет?» «Да к стекло же, княже!» — пожал плечами тот. «Его ничто не берет, даже сталь каленая!» «Михайла!» — громким шепотом произнес князь Зазерский. «Михайла! Алмаз только тем и ценен, что прочнее него нет ничего на свете!» И режет он все, вообще все, и стекло, и гранит, и сталь. «Все — Все! — рявкнул он. — пол пуда золота, говоришь, и девку к нему за задаром. — Черт, да остановите кто-нибудь эту дуру скрипучую! Надоели ее выкрутасы! Индианка остановилась, коротко поклонилась, семенящей походкой подбежала к Егору, взяла камушек из его рук, выкрутила в тонких пальчиках, прижала к донышку, чиркнула, и на стекле осталась глубокая длинная царапина. «Ёкарный бабай!» — изумился ее и князь. Порылся в ларце, выудил другой камень, протянул невольницы. Та рассмотрела алмаз, выбрала подходящую сторону, чиркнула. На бокале осталась еще царапина егор отобрал у нее камушки порылся приглядываясь к привезенному сокровищу выбрал желтый окатыш совсем без острой граней дал немке а этот индианка изучала камушек довольно долго однако что то высмотрела, провела им по дну и оставила четкий глубокий порез потом еще еще И еще. — А что я говорил, княже? — Что сказывал? Моментально расцвел новгородец. Щеки его зарумянились, глаза сверкнули гордостью. — Фунта три отборных алмазов тебе добыл, княже. Один к одному. А девка какая, глянь, статна, черноброва, глазаста. В постели огонь, верно тебе скажу. Огонь будет. Что проку от девки коленимая, резко поднялась с кресла княгини Зазерской. Ни поручить чего, ни ответа не выслушать. Миланка на кухне югани, пусть там хоть крупу переберет, и то польза. А после она по отошлем, пусть за свиньями да овцами в хлеву убирается. С ними беседовать не о чем. Там и не работница сойдет. «Постой!» — вскинул палец Егор. «Сказываешь Михайла, мастера какого-то камнерезного дочь». «Потому самоцветами отдали княже», — подтвердил купец. Вишь, хоть и баба, а что-то смыслит». Видать, насмотрелась, как родитель работает. «Да ее не спросить ни о чем, Егорушка!» — сплеснула руками Елена. «Хоть бы чего и понимала». «Рази поможет?» «Кроме нее у нас на подворье, милая, вообще никто ничего в этом деле не смыслит. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Милана, устрой ее в какой-нибудь светлице. В людской, боюсь, затравит в наряде таком, да еще и немую. Накормить вели». И то верно, внезапно согласилась княгиня и добавила рядом с собой ее посели. Заодно проследишь, чтобы не обидел никто. Светлицу к ней не шлялся, не бесчестил. Она ведь, бедненькая, даже пожарится не в силах. И одежу дай, какую из рухляди старой, а то срамота одна смотреть противно. Слушай, матушка! Поклонилась девка, взяла индианку-зарку и повела за собой. С ямчугой же дело чуток хуже вышло княже. Проводив ее взглядом, продолжил купец. Всего двести пудов ее купить удалось. Двести? Егор ненадолго прикрыл глаза, переводя цифры в более привычные. Двести пудов — это примерно три тонны. Порохи и мчуги, как в этом мире называли селитру, три четверти как минимум. Выходит, привезенного новгородцам сырья хватит всего на четыре тонны огненного зелья, а каждый пушечный выстрел среднего калибра — полкило пороху. Если же сюда еще и крупный калибр приплюсовать, да еще и сотни пищальщиков, это же всего — На пять-десять крупных схваток хватит, Михаила. Или на одну осаду. Ты чего с ума сошел, осторожец? Чем я воевать буду, буржуй? Безорожно меня решил оставить. Не серчай, княже, то не по моей вине случилось. Вскинув руки, попятился купец. То ведь ты первый начал из и дать уфиков по ворогам лупить. Где конницу жребием снесешь? где вороты высадишь, где лодки потопишь. Вот и остальным захотелось также лихо победы одерживать. Там стволы отлили, тут отлили, еще где-то отлили. Гляди, шан, ямчуга, вдруг на расхват везде и всюду и пошла. Коли все ее жгут, разве напасешься? Стреляют все, окопают всего в двух местах. В Орде... На Емчужной горе, в десятки верст от сарая, да в Египте сарацинском, в пустыне где-то. Пять раз цена выросла княже. Как бы кто такое о прошлом годе сказал, ни в жизнь бы не поверил. — Ты чего? Цену набиваешь, Михайло? Захлопнув крышку ларца, нехорошо прищурился Вожников. — Помилуй, княже, не в цене дело. За любое серебро ан все едино не купить, Нету ямчуги на торгах, расхватали. Ныне от интереса такого смерды Многие тут и там кучи зловонные Испадали, и навоза всякого закладывать стали. Зелит и сие, знамо, Из дерьма всякого мерзкого растет. Вот и копят, дабы опосля продать прибыткам. Не поверишь, кормилец, до того дело дошло у золотарей содержимое игребных ям торговцы покупать начали видано ли дело замочу и какашки серебро дают фу михайло как ты можешь о такой мерзости слух сказывать княгиня брезгливо передернула плечами и слышать о сем не желаю князь я к себе отойду там грамоты пересмотрю Елена, высоко вскинув подбородок, вышла из горницы. В руках ее, невесть откуда, опять появился татарский ярлык. — Хорошо, милая! — кивнул Егор, опустил крышку сундука с ордынскими документами, поставил алмазную шкатулку сверху. — Что же ты, княже, тревожишься? — кинулся на помощь паренек. — Я бы закрыл. — Не бойся, не надорвусь хмыкнул Вожников, так до конца и не привыкши к услужливости окружающих. — Сбегай лучше в погреб, да меду хмельного бочонок принеси, и ковш прихвати, не через край же хлебать. — Слушаю, княже, — поклонился слуга и умчался прочь по коридору. — Ладно, Михайло, — хлопнул в ладоши Егор, — в моем положении недобрезгливости после летнего похода рати почитай вовсе без припасов домой вернулись стрелять нечем согласен на вонючий ямчугу давай ту, которая из дерьма так это княже, развел руками купец ты эти кучи мерзопакостные, хоть оззолоти до да токма им самые меньшие три года зреть надобно ранее ничего не будет а лучше пять да потом еще вываривать, сушить, вычищать. Вожников представил себе процедуру и его передернуло почище, нежели жену. «Михайло, лучше молчи. Расскажи лучше, как плавал, чего видовал. «Да чего там рассказывать, княже?» — пожал плечами острожец. «Да Персии путь привычный». Там о заказе твоем со товарищем местным сговорился. Знакомец давний, надежный. Как понял, что дело крупное и досрочное, так мы с ним на верховых и помчались. Одному нельзя, никак нельзя. Земли-то сарацинские, закона не знают. Христиан грабят без колебания. На то им и дозволение от султанов своих имеется. Три недели ехали, еще столько же там товар выбирали. Толком ничего не увидел Токма то, что в глаза бросалось. Коров этих, что на улицах пасутся невозбранно, а ины и в венках цветочных, богиню страшную многорукую, церкви тамошние издалека, все больше на камни, на самоцветы смотрел, дабы не обманули меня, княже, да доверие твое. А цены-то, цены там какие, княжи! Здесь, супротив тамошних, в два сорока поднимают, коль не более. Вот те крест. Один разор тут самоцветы покупать. Много взял? Ну, откуда? Когда? Купеческие глазки забегали. Все в торопях, в заботах. Путь дальний. Кэли с торгами не поспеши, что обратно за лето не обернешься. И так страху-то натерпелся, когда в самую сечу на Волге попал. Там, верь, не верь, Едигей со своим Тимюрханом насмерть сцепился. Целая война разразилась. Мысли я поменялась ныне власть сарая. Опять новые вестники с ярлыками по землям русским поскачут. Судя по тому, что Острожец не знал о появлении Егора и его татарской союзницы, низовье Волги-Новгородец миновал довольно давно и добрый месяц где-то пропадал, прокручивая свои делишки. — Успел? — подмигнул ему Егор. — Что, — не понял купец? Успел самоцветики индийские дальше на запад, в края немецкие, до ледостава отправить, дабы не сам сорок, а сам четыреста перепродать. — Ну, так это... — Ну, разве чуть-чуть? — замялся Острожец. — Не ври мне, Михайло! — покачал пальцем Егор. — Ой, не ври! — Ну, так дело-то купеческое! — развел руками тот. Как же о машне своей не подумать, коли удача такая редкостная выпала? До Индии наш, купец православный, добирается редко. По пальцам ходки такие можно пересчитать. Ладно, коли успел, твоя фортуна. Поручение исполнил, стало быть, за спроса нет. Только не ври. Веру в тебя потеряю, того ты никаким золотом уже не вернешь. «Да вот те крест, княже, со всей душой стараюсь!» Размашисто перекрестился тот. Очень вовремя в горницу вошел подворник с объемистым дубовым бочонком, умело выбил донышко, привесил сбоку ковш, зацепив крючком на рукояти за край бочонка. По комнате потянулся гвоздично-медовый аромат. «Ну, коли так, друже, то садись!» оседлав сундук, указал на место перед собой Егор. Зачерпнув меда, отпил половину ковша, протянул купцу. — На, по-братски! — Твое здоровье, княже! — ответил купец и с удовольствием угостился пенным хмельным напитком. — Теперь сказывай, где мне этой чертовой ямчуги восков двести-триста добыть? В пудах ее мерить мне неинтересно. В пудах это наполовину похода ратного едва хватит. Может, в Орду гонцов заслать? Она ныне нам дружная, пусть холмы свои разрывает для общего дела. Пока встрепенутся, пока людей наберут, да на работы поставят, пока добудут, пока выварят. Год. Раньше нового большого запаса не получишь. Зачерпнув еще меда, острожец выпил. Да и плохая имчуга земляная там Намокает моментом, коли просто дождь за окном пойдет. А вот из дерьма та куда как лучше. Ее просто в мешках вощеных держать можно, и ничего не делается. Из земли копалась селитра натриевая, а из селитриных куч добывалась калийная, куда менее гигроскопичная. «Три года!» — забрал у него ковш Егор и тоже черпнул медоухи. «Мне теперь что, три года вовсе без пороха сидеть? Оно случится что? Воевать чем?» «Так ведь Господь-то ныне все так устроил, что опасаться Руси нечего?» — перехватил корец купец. «Сам посуди». После смерти Тамерлана Могучего в Хорезме до сих пор смута не кончается. До гибели своей он османов разгромить успел и султана тамошнего сразил. У них тоже смута зачалась нескончаемая. Витовт с орденом Тевтонским так сразился, что сил не осталось в земли побежденных крестоносцев войти. Замирились на уступках мелких, ради коих – И войны затевать не стоило. Сам орден, знама, треть кавалеров убитыми потерял, да еще более ранеными, ему и вовсе воевать нечем. Ляпота, опасаться далеко о крест ныне некого. Живи себе, князь, мед пиво пей, да вуз себе не дуй. Твои слова да Богу в уши, последовав совету, опрокинул еще ковш Егор. За три года они раны залижут, да посля со всех сторон разом и вцепятся. — Кэрри так, бери двести пудов, да молись, — посоветовал Михаил Острожец. — Авось да и хватит, Кэрри с умом использовать. Голь на выдумке хитра. — Да, тут надо технически, — согласился Вожников. — Ладно. — Алмазы теперь есть, а вот чего и выгорит.